Глава двадцать седьмая «Семен, ты бери еще шашлык, не стесняйся!» Лев Иванович заботливо пододвинул ко мне блюдо с мясом. «Вы ребята молодые, энергеты к тому же. Вам много кушать надо!» «Спасибо!» Я благодарно кивнул и положил себе еще пару кусков мяса. «Шашлык у вас в пальчики оближешь. Дядя Гиви, мое почтение!» «Угощайся, дорогой!» — сверкнул улыбкой немолодой грузин, карауливший у мангала вторую партию, а заодно приглядывающий за в Казани хашем и жарившийся на сковороде картошкой. «Мясо свежее, вкусное, как мед! Еще вчера мечала!» «Это же с Я отрезал сочащейся ароматной влагой кусок и полил сверху от кемали. Вместе с маринованным луком завернул в лаваш и только после этого откусил, наслаждаясь шикарным вкусом. «Очень нежное. Даже не поверишь, что это от двухтонного быка». «Эй, дорогой, мясо хорошее. О, барашек, бы -би лучше!» Пожилой грузин огорченно вздохнул. «Но нет хорошего барашка. Есть старые, жесткие. Такие на шашлик нельзя!» «Вот дома у меня барашки, муа! Пальчики оближешь, прямо свежего бери и ешь!» «Так то у вас!» — улыбнулся я, вспоминая, как в прошлой жизни отдыхал в Грузии с женой и детьми. «У вас горы, тепло, а у нас болото до холода, Сибирь все-таки!» «Это да!» — кивнул дядя Гиви. «Но и здесь люди живут, и я живу уже двадцать лет!» как по распределению приехал и как живу. Женился, дети пошли, внуки. Вах, картошка готова! Куда ставить батон, Олев? Да давай прямо сюда, чтобы не бегать. Отец Ивана живо раздвинул тарелки, освобождая место для сковороды. Семен, так нормально? Да, замечательно. Я втянул на дрями вкусный запах, хоть немного уже осоловел от обилия пищи. Замечательная картошка! У вас, дядя, гивит талант! Какой грузина умеет вкусно готовить! отмахнулся тот, устраивая шкварчащую посуду на подставку. Но про эту твою шавурмю на да, когда наслышал? Говорят, что это блюдо придумали степные кочевники, заворачивающие мясо в лепешку, чтобы есть по дороге прямо в седле. Я пододвинул к себе лаваши остальные ингредиенты поэтому распространено оно по большей части в Средней Азии. В Турции и Греции тоже есть что-то похожее, но там вместо лепешки берут местный хлеб питу. Он посредине пустой, вот его разрезают, набивают мясом с овощами и называют это денер-кебаб. Но я предпочитаю делать именно с армянским лавашом. Плюс это наиболее удобно и технологично. В этом мире я еще ни разу не пробовал готовить шаурму. Но, как говорится, мастерство не пропьешь. У кого хоть раз получилось, уже не забудет, как надо». Так что я спокойно разложил лист лаваша, смазал соусом и принялся раскладывать ингредиенты. Мелко порезанный шашлык заменил мясо на гриле. Картошка тоже была не фри, а просто жареная, но, на мой взгляд, так даже вкуснее. Капуста, огурцы, помидоры, маринованный лук. Щедро сыпанул зелени. И столь же обильно полил все соусом. Завернуть было делом десяти секунд, но торопиться мы не стали, подождали, пока я приготовлю еще несколько порций. И лишь потом отправили их на мангал подрумяница. «Интересно», — Лев Иванович внимательно следил за моими манипуляциями. «Действительно, просто и сыдно Овощи, мясо, картошка — полноценный обед». «В отличие от пирожков и разных белешей, подчеркнул я. А дополнительный плюс, что готовиться все будет на виду из свежих продуктов. Вертикальный гриль устроить несложно, а остальное, кроме картошки фри, в предварительной обработке не нуждается и для работы достаточно небольшого ларька или даже прицепа. Второй вариант даже предпочтительнее. Потому что на прикормленном месте нужно открывать стационар, искать нормальное помещение, а прицеп можно перевести на другую точку. И где ты думаешь лучше начать? Шилов задумчиво поскреб бороду, глядя на сковороду, где поджаривалась шаурма. Судя по тому, как ты все распланировал, у тебя есть идеи. Возле институтов и техникумов. Я даже на секунду не задумался с ответом. Студенты экономят по максимуму, но есть хотят постоянно. И возможность нормально покушать между парами для них просто манна небесная. Особенно учитывая, что порция у нас большая, плюс горячие и холодные напитки. Если цена получится приемлемая, то отбоя от клиентов у нас не будет. Себестоимость, конечно, надо считать, но, думаю, можно выйти на 25-30 копеек. Также задумчиво протянул Лев Иванович, а потом встрепенулся. «Гиви, хватит! Давай пробовать будем!» «Да, сильно жарить смысла нет. Там главное, чтобы лаваш прихватился и начинка прогрелась». Кивнул я и тут же принял от нашего повара сверток шавухи. «Горячая!» «А вы точно уверены насчет себестоимости?» «Я так прикидывал, меньше пятидесяти не получалось. Нужно ведь еще где-то помещение арендовать, чтобы заготовки делать». «Это как раз вообще не проблема!» Отмахнулся отец Ивана. Примеряюсь, откуда бы лучше начать пробовать новое блюдо. Сделаем заказ на пищевом комбинате, у меня там знакомые есть. Все нарежут, нашинкуют и подготовят в лучшем виде за совершенно смешные деньги. Овощи можно взять прямо в колхозе или на государственной овощебазе. Тоже люди имеются, дерьмо не подсунут. Мясо еще проще. Нам в магазины постоянно свежее подвозят. Увеличим немного заказ, не проблема. Главные расходы сейчас на оборудование. Эти твои прицепы я примерно представляю, где взять. Но надо же под наши нужды их модернизировать. Слушай, а ведь вкусно. Немного необычно, но вкусно. — Ага, — подтвердил Шило с набитым ртом, с трудом глотая слишком большой кусок и запивая его соком. — Прикольно. Я бы такую похавал на перемене вместо гречки в столовой. — Я тоже. Никогда не был любителем фастфуда, но тут накатила такая ностальгия, что с трудом удержался, чтобы позорнейшим образом не зареветь. Я тоже. Вот и будем кормить студентов и школьников. Дело говорят, Батуналев. Дядя Гиви, с настороженностью поначалу, но весьма активно уплетал свою порцию. Мамой клянусь. Сделать несколько вариантов рецептуры, продолжил я накидывать идеи сыром, с корейской морковью, с сосисками для тех, у кого совсем с деньгами туго. «Корейская морковь?» Вытянулись лица у всех присутствующих. «Это вообще что?» «Не пробовали?» Я в который раз пережил острое желание со всего размаху хлопнуть себя рукой по лбу. На завод, где мама работала, приезжала делегация из Северной Кореи. Вот ее как повара отправили повышать квалификацию и там она научилась готовить кимчи это такая закуска корейская острая квашеная капуста грубо говоря только там рецептов этой кимчи тьма чуть ли не у каждой семьи свой и мне понравился один где капусты вообще нет а есть морковка маринованная в уксусе кисло острая такая и как закуска или добавка в ту же шаурму будет просто идеально кстати как вариант можно такие салаты продавать в лоточках. они маринованные и долго хранятся Но все же ставку на них я бы не делал. Не здесь. Вот на рынке точку вполне можно открыть. Обсудим отдельно. Вполне резонно решил не распыляться Лев Иванович. Гиви, что скажешь? Готов взяться за проект? Директором мама Семена будет. Ты зам. Тебе 25, мне 25, Семену с мамой 50. Договорились, хлопнул по столу грузин. «Буду рад поработать с мамой уважаемого Семена». «А ты что думаешь?» — повернулся ко мне Шилов. «Есть возражения или мысли какие?» «Да нет, меня все устраивает». Я пожал плечами. «Наоборот, буду рад, если рядом с мамой будет опытный человек. Мне же меньше волноваться придется. Уверен, что дядя Гиви сделает все как надо». «Вот и отлично!» хлопнув в ладоши, расплылся в улыбке хозяин дома. «Ваня, свою долю я тебе отдаю. Учись у Семена. Уверен, это не последняя его идея. Вот и поработаете вместе, глядишь, чего еще организуете. А я вам немного помогу». «Ты, Семен, не против?» «Нет, конечно». Рассмеялся я, глядя на ошарашенное лицо товарища. «Работа всем найдется». «Что, Ванечка, нул? Иди в пень» с трудом проглотил вставший поперек глотки кусок шила, а потом расплылся в улыбке. «Спасибо, пап. Я не подведу». «Надеюсь». Лев Иванович хоть улыбался, но глаза сверкнули остро и сурово, показывая, что сына он любит, но воспитывает весьма строго и повернулся ко мне. «Раз основные организационные моменты обсудили, давай по поводу песен разберемся и твоего вознаграждения». «Мы же вроде уже все решили», — я удивленно пожал плечами. «Все права на песню у вас. Если из двадцати штук, что я вам отдал, больше половины пройдут комиссию Союза композиторов, делаем альбом. Исполнителя надо подобрать такого, посолиднее. Голос чуть хриплый, может быть, но, думаю, вы разберетесь. Найти продюсера не проблема с вашими-то связями». «Да, да, с этим решим», — кивнул Шилов. «Я немного про другое». Честно говоря, я плохо разбираюсь во всей этой эстраде. Но человек, которому я показал твои песни, уверяет, что они станут шлягерами. Мы договорились, что ты все права передаешь мне, а взамен я помогаю тебе со стартом проекта. Но сейчас я считаю это несправедливым. В каком смысле? Внешне я также спокойно ел шашлык, а внутренне напрягся. Понятно, что барыга никогда не упустит свои выгоды. Я готов был подвинуться, но если условия будут слишком кабальные, просто встану и уйду. Хрен с ним и с шаурмой и с песнями. Не подохну с голоду, а там, глядишь, или соцсеть выстрелит, или 3D-принтер, или дроны, но те вряд ли. Слишком специфическое устройство, и наверняка контора тут же лапу на них наложит. Я предлагаю изменить условия нашего сотрудничества. Перешел к сути Лев Иванович. По быстрому питанию оставляем все так, как договорились. А по песням предлагаю тебе 20%. Ты вкладываешься песнями, а все остальное я беру на себя. Права на песни отписываем студии, которую создадим под этот проект. От неожиданности я даже подавился. «Не понял. Получается, вы мне долю отдаете, хоть я уже от всех прав отказался?» «Почему?» «Вы меня что, таким способом привязать к себе пытаетесь?» «Зачем привязать?» — искренне удивился Шилов. «Исключительно установить долгосрочные партнерские отношения. Ты уж извини, но я навел справки и, надо сказать, немного в шоке». О трехмерной печати я читал в зарубежной прессе, но там ее описывали как крайне сложный технический процесс. А тут обычный школьник буквально на коленке собирает действующий экземпляр. «Еще не действующий», — нахмурился я. «Да и не школьник его собирает, а руководитель кружка кибернетики и учитель физики в одном лице». «Это нюансы», — отмахнулся Лев Иванович. «Главное, что идея твоя. И я верю, что скоро вы все запустите» а это такие перспективы которые контора может прикрыть одним звонком невежливо перебил его я так что может не стоит гнать коней закроют этот ты придумаешь что то еще шилов хоть и выглядел легкомысленно но я чувствовал хватку его стальных челюстей а мы поможем правда вань а с конторой тоже попробуем что то решить они даже если заберут то все равно кто-то должен же им производство запустить. Вот и попытаемся ухватиться за это. Сотрудничеству я всегда открыт. Я уже крутил в голове такой вариант. Он был для меня весьма выгодным, но это не означало, что я собирался продаться с потрохами. Особенно, если оно взаимовыгодное. На Западе такую ситуацию называют «вин-вин». Это когда выигрывают обе стороны но при этом все равно предпочитаю все договора оформлять официально. Это само собой. Мне понравилось, что Лев Иванович воспринял это совершенно спокойно. Я все подготовлю, передам тебе предварительный образец. Посоветуйся со знающими людьми, будут вопросы, обсудим. Если надо будет, поменяем формулировки. «Собираетесь играть в открытую», — понимающе хмыкнул я. «Да, такая позиция выгоднее в длинную». «Я давно в этом кручусь», — тяжело вздохнул Шилов, внезапно постарев лет на десять. «У меня репутация. Создать ее невероятно сложно, а вот просрать можно за секунду. Так что я предпочитаю работать честно, чтобы там ни говорили про торгаши и барык. Буду рад, если все так и окажется». Я не стал напрямую говорить, что не слишком доверяю словам. «Хорошо, я согласен». С бумагами решим в рабочем порядке». «Прекрасно», — кивнул Лев Иванович. «Тогда осталось лишь обсудить твою компенсацию или роялти, как называют их на Западе. А не рано?» «Вот сейчас я изрядно удивился, но потом быстро сообразил, что это тоже укладывается в рамки той же идеи привязать меня плюшками, чтобы я не ушел к другим. Может, стоит сначала запустить все в работу?» «К тому же я и так от вас компьютер получил». «Не волнуйся, с этим проблем не будет», — успокоил меня отец Ивана. «И компьютер — это, считай, мой подарок будущему партнеру. Его завтра привезут, выделенную линию сети подключат в течение недели. Я же говорю о роялти. Деньги никогда лишними не будут». «Это да, но мне многое не надо». Я пожал плечами. К тому же вряд ли там будет на новую квартиру. Машина мне тоже пока не нужна, возрастом не вышел. А ездить с шофером морда треснет. Не стоит дразнить гусей. Разве что... Мотоцикл? Кстати! Тут же встрепенулся Ванька. Папа, что там сыш-лидер? Их же должны были на днях привезти. Да, будут к концу недели, кивнул Лев Иванович. Хороший вариант. Спасибо, что напомнил сына. Там, конечно, все уже расписаны, но это мелочи. Ну что, Семен, будешь брать? А что за байк? Я впервые слышал о подобном и сходу сориентироваться не мог. Тем более в прошлой жизни особо мотоциклами не увлекался. А то я не слежу. «Ты — Ты че? уставился на меня Ваня, доставая айфон. — Шикарный моцик! Роторный двигун, шесть сотен кубиков, до сотки за 3,5 секунды. 250 максималка. Я сейчас тебе покажу. На фото байк действительно впечатлял. Если бы мне показали раньше, я никогда бы не признал в нем детище Ижевского завода. Обтекаемые, но при этом хищные обводы со сглаженными углами, прикрытые сплошными колпаками колеса, суровый черный цвет с желтыми прожилками, словно у осы но не такой яркий, как у БМВ. Да и в целом мотоцикл выглядел потяжелее спортбайка. Скорее он напоминал нечто среднее между чоппером в обвесе и туристом. Тут наследие Иш явно прослеживалось. И в целом он мне понравился, я уже прямо хотел его опробовать. Уговорили. Беру. Я вернул телефон Ивану. Только прав у меня нет. На них же надо учиться. Две недели подтвердил Шило и не применул похвастаться. «Я еще в феврале получил. Специально перед днем рождения пошел, чтобы сразу кататься начать». «Зимой?» — я недоверчиво скривился. «На санках поди?» «Не, на автодроме», — не обиделся парень. «Там ледяной трек, но к технике пускают только с правами. Уже третий месяц занимаюсь». «Молодец!» «Надо бы тоже попробовать, но вряд ли время будет». Я тяжело вздохнул, прикидывая объем предстоящей работы. «Ладно, прорвемся. Ну что, Лев Иванович, дядя Гиви, Ваня, за наше сотрудничество!» «Долгое и плодотворное!» Протянул свой бокал Шилов, и я стукнулся о него своим стаканом соком. К нам тут же присоединились остальные. «Уверен, мы сумеем достичь выдающихся результатов». «Главное, чтобы в рамках уголовного законодательства...» Улыбнулся я, а все рассмеялись. «Как говорил Остап Сулейман Берта-Мария Бендерби...» «Прошу прощения, сообщение от мамы?» На СМСке от нее у меня стояла особая мелодия, чтобы не пропустить. Я и так слишком часто трепал ей нервы, чтобы еще на сообщение не отвечать. Но на этот раз это и не требовалось. Тот, кто написал его... Жаждал пообщаться, но только лично. Я до боли сжал гаджа, заставляя крепкое железо скрипеть, вглядываясь в короткие строки. «Твоя мать у меня. Приходи один на заброшку на ипподроме или ей конец. У тебя двадцать минут».